без позора. Но должен тебя проинформировать, что я не был хорошим отцом. Я был наихудшим отцом. Я жаждал оградить его от всего, что было плохо. А вместо этого так много плохого ему привил. Отец всегда в ответе за сына. Ты должен понять. Я не понимаю. Я ничего из этого не понимаю. Не понимаю, как ты можешь быть искалков и почему я раньше об этом не знал. Не понимаю, почему ты с нами поехал если знал, как близко мы окажемся. Не понимаю, что у тебя за призраки. Не понимаю, как твоя фотография попала в коробку Августины. Ты помнишь, что он после этого сделал, Джонатан? Он еще раз проэкзаменовал фотографию, потом снова положил ее на стол, а потом сказал, Гершель был хороший человек. И я тоже. И именно поэтому все, что произошло, неправильно. Все. От начала и до конца. И тогда я спросил его, но ну что же, что же произошло? Он, как ты помнишь, возвратил фотографию в коробку и стал рассказывать. Именно так. Положил фотографию в коробку и все нам рассказал. Он больше не избегал встречаться с нами глазами и ни разу не убрал руки под стол. «Я убил Гершеля», — сказал он. «Во всяком случае, то, что я сделал, это все равно, как если бы я его убил». — Что ты имеешь в виду? — спросил его я, потому что сказанное обладало необычайной мощью. Нет, это неправда. Гершеля и так бы убили, с моей помощью или без, но это все равно, как если бы я его убил. — Что произошло? — спросил я. Они пришли в самое темное время ночи. Они только что ушли с другого места и после пойдут еще в одно. Они знали, что делали. Они действовали очень логически. Я особенно ясно помню, как задрожала кровать, когда пришли танки. Что это? — Что это? — спросила бабушка. Я поднялся с постели и проэкзаменовал через окно. Что ты увидел? Я увидел четыре танка, и я помню их во всех подробностях. Там было четыре зеленых танка и люди, которые шли рядом. Я вам скажу, что у людей были автоматы, и они держали на прицеле наши двери и окна на случай, если кто-нибудь попробует убежать. Было темно, но я это увидел. Ты испугался? Я испугался, хотя знал, что они не за мной пришли. Откуда ты это знал? Мы про них знали, все знали. Гершель знал. Мы только не думали, что это произойдет с нами. Я же тебе сказал... Мы во многое верили. Мы были такие безмозглые. А потом... А потом я сказал бабушке, чтобы она взяла малыша, твоего отца, и отнесла его в погреб, и чтобы не производила шума, но и не паниковала, потому что они не за нами пришли. А потом... А потом они остановили все свои танки. Я был такой дурак, что на мгновение подумал, будто все кончилось, будто они решили вернуться в Германию и окончить войну, потому что войну никто не любит, даже те, кто в ней уцелел, даже победители. но Но они, конечно, этого не решили. Они всего лишь оставили танки перед синагогой. И они вышли из своих танков и стали двигаться логическими шеренгами. Генерал с русыми волосами приложил к лицу микрофон, И заговорил по-украински. Он сказал, что все должны прийти к синагоге, все, без единого пропуска. Солдаты били прикладами в каждую дверь и расследовали в домах, чтобы удостовериться, что все пришли к синагоге. Я сообщил бабушке, чтобы она вернулась наверх с малышом, потому что я боялся, что они обнаружат их в подвале и застряли за то, что прятались». Гершель, — подумал я, — Гершелю надо спасаться. Как он может спастись? Он должен бежать немедленно, бежать во тьму. Возможно, он уже убежал, возможно, он услышал танки и убежал. Но когда мы прибыли к синагоге, я увидел Гершеля, и он увидел меня. И мы встали рядом, потому что перед лицом зла и любви друзья поступают именно так. «Что сейчас будет?» — спросил он меня, и я сказал ему, что не знаю, что сейчас будет. И если по правде ни один из нас не знал, что сейчас будет, хотя все мы знали, что будет зло... Солдатам понадобилось так много времени, чтобы закончить расследование в домах. Им было очень важно удостовериться, что все были перед синагогой. «Мне так страшно», — сказал Гершель. «Я думаю, я сейчас заплачу». «Почему?» — спросил я. «Почему незачем? Плакать незачем. Никакого повода плакать. Но я вам скажу, что мне тоже хотелось плакать, и мне тоже было страшно. Но не за себя, за бабушку и за малыша. Что они сделали? Что произошло дальше? Они сделали нас в шеренге, И Анна была рядом со мной с одной стороны, а Гершель с другой. Несколько женщин плакали, это потому, что они были очень напуганы автоматами, которые держали солдаты. Еще потому, что они думали, что всех нас сейчас убьют. Генерал с голубыми глазами приложил к лицу микрофон. — Вы должны слушать внимательно, — сказал